Глава 6. Утро встретило меня жуткой головной болью. Я просто лежала, не шевелясь, даже и глаза открывать не решилась. Казалось, от любого движения только хуже станет. В моей каюте царила тишина, Не нарушаемая ни единым шорохом. Зато в мыслях стоял оглушительный гул, хотя я толком и думать не могла. Пульсация в висках не позволяла сосредоточиться. В итоге перед внутренним взором мелькали странные бессвязные обрывки, и везде фигурировал Александр. Причем упорно казалось, что то ли эпизоды сна, то ли игра моего воображения, но все равно сосредоточиться на этом я была не в состоянии. Звук открывающейся двери резанул слух и отдался еще большей болью в висках. Я чуть не взвыла. Кира, ты как? послышался обеспокоенный голос Анель, и следом радостно полюбопытствовала Дарла. Уже хороним или только готовимся? С громадным трудом я все таки открыла глаза. Нет, это была не слуховая галлюцинация. Подруги вправду появились в моей комнате. Неужто Алекс передумал и не стал устраивать мне затворничество на неделю? Анель спешно подошла и взяла меня за руку. Ой, даже вздрогнула я. Тебе же так плохо, потерпи, я сейчас помогу. А что такое? Дарла села с другой стороны на край моей кровати. Вроде же уже все в порядке должно быть. Но целительница не ответила. Закрыв глаза, она неспешно водила руками над моей головой и что-то бормотала одними губами. И вправду, тут же боль начала отступать, пока не исчезла совсем, оставив после себя слабость и желание провалиться в восстанавливающий сон. Спасибо, прошептала я. Я я так рада вас видеть. А уж как мы рады! Дарла все же не расстроилась, что никаких похорон не ожидается. Мы так волновались за тебя эту неделю. Анин тоже присела на мою кровать. Ничего ведь толком не знали. Местный целитель лишь пояснил, что ты заболела, несерьезно, но заразно, потому к тебе нельзя. Ай да мутный какой-то тип, поморщилась Дарла. Я бы такому не то что лечение, даже вскрытие бы не доверила. Я пыталась его расспросить, но конкретнее объяснять он не стал. Продолжала Анель, по-прежнему обеспокоена на меня смотря. Что с тобой было-то? Я от растерянности на несколько мгновений даже дышать перестала. Погодите, ошарашенно выдохнула я, переводя взгляд с дарлой на Анель обратно. Вы что этим хотите сказать? Прошла неделя. Теперь они уже недоуменно между собой переглянулись. Ну да, кивнула целительница. Неделя. Сегодня мы уже с цар прибываем. Кирочка, ты, наверное, головой болела, да? Ласково уточнила Дарла, или чем-то другим, но но с осложнением на голову. А я не смогла ничего ответить, просто не могла. При первой же попытке рассказать про Александра в горле встал ком. Слова упорно не хотели произноситься. Да что же это такое? Я я не помню эту неделю. Но хоть это получилось озвучить. Как так? Не поняла Дарла. Резко нахмурившись, Аниль снова взяла меня за руку и закрыла глаза. Молчала не меньше минуты. Мы нашу целительницу не отвлекали. Наконец, она чуть рассеянно произнесла: "Я не почувствовала и следа какой-то болезни, ощущается что-то магическое, но так невнятно и едва уловимо. Может, нашу Киру слегка проклял кто-то?" Тут же предположила Дарла, потому ей плохо стало. "Нет, здесь что-то другое." А Ниль покачала головой. «Никак не могу понять, но точно не вредоносно, Кира, ты сама-то что думаешь? Я толком и думать не могла. В моих мыслях сейчас царила такая паника, что впору было соскочить с кровати и метаться по комнате. Прошла неделя. Неделя с Алексом, неделя, которая почему-то выпала из моей памяти. Хотя за забывчивость я догадывалась, кому надо спасибо сказать. Но зачем он так поступил? Демоны изнанки его подери, что происходило эту неделю? Но я лишь покачала головой, по-прежнему на эту тему не могла и слова сказать. И тут сомнений нет. Снова Александр постарался. Вот ведь гад. Но почему? Неужели между нами что-то было? При одной мысли об этом в горле встал ком зашкаливающего ужаса. Ну не знаешь, так не знаешь. Главное, что сейчас все нормально. Дарла явно считала, что переживать не о чем. На завтрак ты пойдешь, тебе Гран кстати, большой привет передают. Спасибо. Но я пока тут побуду. И кое как вымочила улыбку может к обеду выйду мы весь сар во сколько пребываем а вот как раз после обеда и будем на месте ответила анель гран говорит уже сегодня к ночи к нему домой доберемся». ну ладно она встала мы тогда пойдем, а ты отдыхай пока Девчонки вышли из моей каюты, и едва за ними закрылась дверь, я соскочила с кровати, тут же чуть не взвыла от еще большей силы захлестнувшего ужаса. На мне была надета не моя сорочка, у меня такой вообще не имелось. Это из полупрозрачного серебристого кружева. Явно стоило столько, что я бы уж точно финансово не потянула. Я кинулась к своей дорожной сумке. Вроде бы все мои вещи оказались на месте. Похоже, я вообще отсюда ничего не брала, да и, вероятнее всего, не в этой комнате провела неделю. Иначе что же друзья были бы поблизости. Хоть как бы заметили Алекса. Проклятье, ну где же я была? Отступив на пару шагов назад, я схватилась руками за голову, ноги сами собой подкосились, и я опустилась на колени. Тело било крупная дрожью. Неделя. Да что же происходило со мной эту проклятую неделю? Как неудивительно, паника придавала мне сил. Я спешно поднялась на ноги, переделала свое платье и заплела волосы, решительно направилась к двери. Сейчас найду Алекса и всю душу из него вытрясу, пусть только попробует мне не рассказать. Но выйдя в коридор, я так и замерла на месте. Понятия ведь не имела, где графа искать и куда Алекс подевался. Он ведь может быть где угодно на корабле. Я вернулась в свою каюту, пребывая в полнейшей растерянности. Закрыла за собой дверь и не меньше минуты так и стояла с туканом. Дико хотелось разреветься от паники и страха, в голове билась лишь одна мысль: "Пожалуйста, лишь бы только между нами ничего не было". Вся надежда оставалась на честность Алекса. Но о какой вообще честности могла идти речь после всех его поступков? Я была уверена, что Александр так и не появится. Но ну, что логично, сотворил неведомую гадость, а сам в кусты, и чтобы я от неопределенности мучилась еще ещё больше. Время уже потихоньку приближалось к полудню. Несколько раз заглядывали друзья, но я ссылалась на плохое самочувствие и пока никуда не выходила. Моя паника не только не унялась, но и возросла еще больше. Хорошие ведь мысли в голову не лезли, а только плохие. И когда вдруг дверь в мою каюту без стука отворилась, и вошел граф Орландский собственной персоны, я чуть было не запустила в него своей дорожной сумкой, которую как раз собирала. "Ты, ты!" я сжала руки в кулаках, голос дрожал от бушующей злости. Алекс спокойно закрыл дверь и смерил меня внимательным взглядом. усмехнулся, с укором покачал головой. "Значит, ты все таки это сделала". "Сделала что?" «Стерла себе память о последних днях". Совершенно по-хозяйски подошёл к кровати и присел на край. я же все же надеялся, что ты не струсишь. Что ты мне зубы заговариваешь? Я едва сдерживала, чтобы не кричать. Я не могла сама себе стереть память, это ты как-то сделал. А еще сделал так, чтобы я никому рассказать не могла". И все таки в ярости зашвырнула в него сумкой, но Алекс поймал ее на лету и отставил в сторону. Ч -ч -ч -ч -ч. "Моя драгоценная не буянь". Смотрел на меня с невозмутимой улыбкой. Да кое в чём ты права. Но лишь в том, что именно я поставил магический запрет на откровенное признание об этой неделе. Вот только сделал я это исключительно для тебя самой, а не в каких-то своих корыстных целях. Сам обсуди. Терпеливо объяснил он. Мучемая совестью, ты бы непременно рассказала своему ненаглядному, что я весь такой мерзавец, принудил тебя провести со мной несколько дней. И если этот опустошитель не совсем тюфяк и размазня, то непременно бы задумал со мной разобраться. И тогда я бы имел полное право его убить. А мне этого делать совсем не хочется. Ты же сразу начнешь страдать, меня во всем обвинять, что уж точно не улучшит наши непростые отношения. Вот потому моя совестливая, я и запретил тебе кому-либо о произошедшем рассказывать. Ну а память уж извини, ты сама себе стерла, Я лично был против этой затеи. «Лжешь! я не верила ни единому его слову. Я не могла так сделать, хотя бы потому, что это прием ментальной магии, а я ментальной магией не владею. Я тебя научил этому приему», — Очень серьезно возразил Алекс. Ты сама меня об этом попросила. Я не стал тебе отказывать, все таки это твой выбор. Мой выбор? Я нервно расхохоталась. Да с каких пор тебя волнует мой выбор? Не в силах стоять на месте, я металась по комнате, как загнанный зверь. Александр ответил не сразу. Не меньше минуты он молча за мной наблюдал. Вот только во взгляде не было торжества или злорадства, а лишь откровенная досада. Кира, послушай. Наконец, очень серьезно произнес он. Я не сделал за эти дни ничего такого, За что ты сейчас пытаешься меня возненавидеть? Единственная ошибка, которую я совершил, это что научил тебя приёмам стирания собственной памяти. Хорошо хоть перестраховался на этот случай. Если ты и вправду так поступишь, все воспоминания о проведенном вместе времени к тебе вернутся, не сразу, постепенно. Что же до твоего выбора, ты не права. Он очень меня волнует, а именно, чтобы этот выбор был правильным. Что-то мне стало совсем тошно. Чувствовала, Алекс не врет. хотя бы в том, что это я сама себе так с памяти удружила, но демоны изнанки его побери. Что такого происходило эту неделю, в раз я решила память себе стереть. Видимо, и без озвучивания Александр и так все понял по одному моему лютому взгляду, встал и подошел ко мне, но к счастью, даже не попытался прикоснуться. Кира, я клянусь, я не сделал тебе ничего плохого. Да, признаю, изначально кое-в чем я схитрил, Но эта моя хитрость не принесла ни малейшего вреда. И уж поверь, я все таки не воспользовался весьма благоприятной ситуацией, хотя очень даже мог. Пусть тебе сейчас сложно это понять, и все мои слова ты воспринимаешь в штыки, но гарантирую, когда воспоминания к тебе вернутся, ты поймешь мою правоту. я ничего не ответила, а внутренним наитием понимала, что говорит он искренне, но это не слишком то уменьшало злость. Лишь еще больше растерянности добавляла. Вздохнув, Алекс продолжил: "Совсем скоро прибудем в Иссар. Я проведу там около месяца, пока все свои дела не улажу. Запомни, что бы ни случилось, ты всегда можешь ко мне обратиться с любой просьбой". "У меня уже есть одна", тихо ответила я, голос по-прежнему дрожал. "Оставь меня в покое навсегда, на совсем. И не желаю тебя ни видеть, ни слышать, вообще ничего о тебе знать. Исчезни из моей жизни". Тепло улыбнувшись, Александр хотел коснуться моей щеки, но я тут же отпрянула в сторону. С безграничным терпением в голосе он произнес. "Драгоценная моя, не проси о том, чего на самом деле не хочешь. Ты просто очень рассержена сейчас и не помнишь, насколько тебе хорошо было со мной эту неделю". "А ты вот возьми и прямо сейчас верни мне память". Тут же потребовала я. «И пойти против твоего же выбора?" Скептически возразил он. "Кира, Ты и так постоянно меня в этом обвиняешь. Так что уж извини, но нового повода я не дам. Он направился к выходу из каюты и уже у самой двери обернулся. Вессари, ты сможешь найти меня днем в порту, ночью в гостинице Цвет Королевства. Если что вдруг случится, не забыть про эмоции, руководствуйся разумом, сразу ко мне. Подумай пока немного. Успокойся. Как будешь готова, приезжай, я верну тебе память. Я ничего не стал отвечать. Уж очень мне хотелось послать Александра куда подальше, но при этом царящая в душе растерянность никак не давала нормально сформулировать. Но он будто бы не ждал моего ответа. Улыбнулся. До скорой встречи, моя упрямая глупышка. И вышел из каюты. Прекрасно понимаю, что от моих панических переживаний легче уж точно не станет, я постаралась просто обо всем этом лишний раз не думать. Главное, что за эти дни не произошло ничего такого ужасного. Но ну, а то, что я якобы сама себе стерла память, слишком невероятно для правды. Я ведь должна была осознавать, в каком ужасе окажусь от этого беспамятства, так что не стало бы самой себе хуже делать. Видимо, Алекс все таки соврал, чтобы я еще больше терзалась. Наверняка ведь рассчитывает, что я в панике на придумываю не весь чего, буду хочется не рассказать и вдобавок чувством вины перед рефом. А вот и не дождется. Мне мои нервы дороги, и больше я не позволю Александру поселить в моей душе смуту. Так что к моменту прибытия вестцар я уже успокоилась и переживать перестала. Конечно, все равно скреблись перепуганные мысли, но я старательно не обращала на них внимания, тем более хватало на что отвлечься. Не знаю, как вам, но лично я очень рад, что мы наконец-то на твердой земле. Бормотал Тавер, пока наша дружная компания шла по пристани, оставив позади Повелитель Ветров. Эй, я рада. Даже что ж, было приподнятое настроение. Там, конечно, роскошно и комфортно, но с непревычки быстро надоело, да и без скучновато было. Ну что, Гран, нам куда? А тут недалеко», — обрадовался Обертинг. Я же Виссар, прекрасно знаю. Сейчас от пристани пару кварталов пройдем и доберемся до местного филиала нашего университета, можно даже экипаж не ловить, так прогуляться. Раз уж погода благоволит. Здесь и вправду царило лето. Правда, у меня это в голове не укладывалось, как мы всего за неделю пути оказались из разгара зимы чуть ли не июльском зное. Хотя Гран ведь говорил, что из-за местных редких растений тут магически поддерживают для них идеальный климат круглый год. Парни хоть и по-джентльменски предлагали нести наши сумки, но лично я отказалась. В конце концов, у меня была не тяжёлая. Гран мало того, что свою громоздкую нёс, так ещё и с вещами анель. а Тавера Дарла нагрузила своим сокваяжем. Судя по тому, как натужно закряхтел наш артефактор, В с виду небольшой сумки нашей некромантке было нечто неподъемное. Так мы шли, впереди Гранцаниль, упоённо рассказывающий, что в Вессарде интересного. Следом мы с Дарлой и последним кряхтящий сопящий Тавер. Ты как, в порядке? едва слышно вдруг спросила у меня некромантка. Ну да, что? так же шопотом ответила я, недоумевая, к чему такая секретность. К тому же, друзья уже столько раз успели за последние часы спросить о моем самочувствии, что я уже отвечать устала. "Да так, есть кое-какие подозрения", туманно ответила она. "Ладно, потом поговорим, как возможность нормальная будет". "Ну вот, а мне теперь любопытство мучится". Но зная Дарлу, я допытываться не стала. Все равно расскажет, только когда сочтет нужным. Так называемый филиал университета оказался совсем крохотным одноэтажным зданием, зажатым с двух сторон цветочным магазином и кондитерской лавкой. И как назло, вместе с нами сюда подошла еще одна группа молодых людей. Их было шестеро: четверо парней и две девушки. И если лично мы их не узнали, то зато они узнали нас. Ну да, куда проще запомнить единственных студентов факультета уникальной магии, чем кого-то из толпы первокурсников зельеваров. А ну, посторонитесь. Презрительно скомандовал высокий парень, и парень, явно их заводило. Мы первые пойдем». Это почему еще?» Нахмурился Гран. «Мы первые подошли. Хоть первые, хоть сто первые». Гнусава протянула на пудренная блондинка. Вы же уникальная магия, значит, всегда позади. И вся их наглая делегация ломанулась вперед и скрылась за дверьми знания. «Плохо, что мы такие вежливые. Сокрушенно вздохнул тавер. Фу, мне хорошо, я невежливая», — Фыркнула, дарла. Сейчас я им это доходчиво объясню и направилась вверх по ступенькам. Погоди, вдвоём объяснять будем. Грант спешно достал из своей сумки наше направление на практику и поспешил за Дарлой. А наша робкая Троица так и осталась стоять на месте. Впрочем, вряд ли бы в такое маленькое здание влезло еще больше народу. Я бы не удивилась, если бы сейчас из окон повылетали, выкинутые за шкирку наглые зельевары, но ничего не происходило. Даже вопли и ругани не слышалось. Хм, может, надо им на помощь прийти? Не выдержала Аниль минут через десять ожидания. кому? Со смешком уточнил тавер. Если только несчастным счастным зельеваром. Гладный Гран, он добрый, но Дарла. Дарла тоже добрая, возразила я. Ага, когда лопаты под рукой нет, и до кладбища далеко топить. Она вообще эту неделю на корабле какая-то странная была, косилась на нас как-то подозрительно. Скажи же, Аниль. Ну да. Задумчиво кивнула целительница. Было немного. Тут как раз двери отворились, являя хмурого Грана и довольную Дарла». Ну что, выжившие есть? Опасливо спросил Тавер. О, да. Вздохнула некромантка. Так, а что с нашей практикой? Тут же поинтересовалась я. «Все в порядке, заверила Дарла. Задание получили, зельеварам удачи пожелали, сказали, что ведь все равно мы их обойдем». Да, но добавлять при этом, ух, ха -ха! а вы все сдохнете в тяжких муках. Была явно не самая лучшая С укором смотрел на нее Гран. Ой, да что такого? Отмахнулась Дарла. Пусть еще радуется, что я сегодня в хорошем настроении. А задание какое? обеспокоенно спросил Аниль. «Все здесь. Гран помахал довольно тощим на вид конвертом. Ну, предлагаю по дороге разобраться. Нам с вами еще два часа пилить предстоит. Сразу к твоим? Тавер снова нагрузился до этого стоявшими на земле сумками. Ну да. А нам все равно больше некуда. Местный пансион для практикантов отдали этим зелеварам. А нам сказали, чтобы мы гостиницу все снимали. Университет-то проживание наше, как выяснилось, не обеспечил. Гран развел руками. В общем, как всегда, спасибо нашему доброму ректору за его редкостную доброту, вздохнула я. Нам еще несказанно повезло, что именно сюда отправили. А ведь могли оказаться в каком-нибудь захолустье без каких-либо знакомых и родных. Вот тогда бы тяжко пришлось, особенно учитывая, как я сейчас в гостиницах. Ну что, пойдём искать экипаж. Взяв оставшиеся сумки, Гран бодро зашагал вперёд, мы поспешили за ним.